Глава 30. Все в солнце клокотало, как в жерле вулкана. Сил оставаться на месте не было никаких. Хотя от усталости то и дело темнело в глазах. И рана в боку горела огнем. Но об этом ли ей было думать, когда случилось такое... Такое безумие. Убить королеву. И не как-нибудь, а своими руками. И ради чего... Ради мнимой идеи о равенстве перевертышей и людей? В такое Соланж и во сне не могла бы поверить, а в реальности и подавно, особенно в свете рассказанного ей гримом. И все-таки ей придется на это безумие согласиться. Ради Джеймса и папы. И ради Уилла. Особенно ради него. Совершенно к этой истории непричастного. Ведь у него семья, дети — Избежать, обрекая стольких людей на страдания, она не сумеет. Проклятая натура. Еще Кайл со своими подстегивающими нервозность вопросами. Влюблена ли она в Илла Шекспира? Так и спросил. Влюблена. Что ему вообще взбрело в голову думать о чем-то подобном сейчас? Сейчас, когда стоило бы подумать о чем-то поважнее. Например, о предательстве, наказании за мятеж... И плахи в тайберне. А он настаивал. «Значит, друг и очень хороший», — огрызнулась она. «Не в пример некоторым». Знала, конечно, что не права. Грим столько сделал для нее в последнее время, что ей в целую жизнь не расплатиться. Но с ним неизменно выходила вот так, дерзко, противоречиво. Словно она заточила себя под постоянное противостояние с ним. И уже не понимала, в чем именно, но привычка осталась. И это тоже нервировало. И будоражило кровь. «Тебе идет», — услышала она вдруг. «Очень красиво, хотя по улицам так ходить не советую». Она стремительно обернулась, уже готовая кинуть в сердцах, что за глупости он несет. Но вдруг ощутила, как что-то мягко хлестнуло ее по ноге. И она замерла. И осознание будто прошибло ее. Лисий хвост. У нее лисий хвост и... Так и есть, лисьи ушки на голове. Все точно так, как у девицы в том кабаке. Мне, кстати, припомнилось неприличное действие между Тарой и Ричардом в темном углу. Солунж покраснела. Показалась сама себе неприличной, распущенной девкой, Будто этими атрибутами своей лисьей натуры она напрашивалась на что-то. Мужчины, как она теперь знала, обожали частичное обращение. «Святая Аркадия!» — воскликнула она в ужасе и метнулась к окну. Куда-нибудь, лишь бы подальше от грима, наблюдающего за ней. Но, вцепившись в подоконник когтями, тут же отпрянула прочь. Вдруг ее кто-то увидит снаружи. «Соланж, успокойся!» Попытался ее образумить мужчина. «Это всего лишь уши и хвост, не рога в самом деле. С чего ты так разволновалась?» Она кинула зло. «С того, может быть, что это все для меня непривычно и ново? И вообще ненормально?» «Очень даже нормально», — возразил Кайл. «Ты лисица, и лисий хвост тебе очень к лицу». Было бы странно, щеголяет, и, ты, скажем, волчьим хвостом или ушами с забавными рысими кисточками. Соланж зарычала. Да он над ней издевается. И в тот же момент, с трудом выбравшись из-под груды, ставшей ей больше ненужной одежды, заметалась по комнате рыжим зверьком. И вот это ее совершенно добило. Что с ней такое? Она теперь проклята обращаться сама по себе в любую минуту? С ее везением станется оказаться тем самым неправильным перевертышем, который из сотни один. Только не это. Соланж, успокойся, пожалуйста. Кайл пошел на нее, большой и высокий, от чего то даже пугающий, и Солнч юркнула под кровать, затаилась там, наблюдая, как он садится на пол и осторожно тянет к ней руку. Она зарычала. «Соль, послушай меня, ты должна успокоиться». Не послушался он ее рыка. «Это все от волнения и усталости, понимаешь? Твое тело еще не успело обвыкнуться к обращениям. Ты же не контролируешь себя в должной мере. Так бывает в самом начале». Соланж лежала на деревянном полу и тихо скулила, прикусив лисий хвост. «Как ей себя контролировать, когда столько всего навалилось? Когда?» «Просто подумай о чем хорошем и успокойся», — говорил Кайл. «О хорошем подумать? Интересно, а было ли это хорошее в ее жизни?» Соланж призадумалась, припоминая, как водятся свои детские годы. «Только там и могло быть что-то хорошее. Вспомнила мать, их прогулки в лесу и даже работу по дому, которая рядом с ней превращалась в настоящее приключение». Соланж улыбнулась. «Вот умничка». Голос Кайла прозвучал совсем рядом, а шершавые пальцы коснулись руки. «Руки?» Девушка распахнула прикрытые, как оказалось, глаза и поняла, что снова вернулась в человеческий образ. И тут же в ужасе закричала. «Не смотри на меня, дай мне одежду!» «Под кроватью не очень получится одеваться. Вот, прикройся и выходи!» Кайл протянул девушке одеяло. Йоркнуть лесой под кровать оказалось намного проще, чем вылезти из-под нее человеком. Да еще завернуться, походу, в жесткое одеяло... Соланж показалось, что именно так, как она выползала из-под кровати, выбираются из тесного кокона бабочки. Наконец-то. Укутавшись по самые уши, она стыдливо глянула по сторонам, выискивая, куда делся Кайл. Он нашелся полностью обнаженным у маленькой печки... ам, не полностью, к счастью. «Почему ты раздет?» — пролепетала она, прилипнув глазами к его обнаженному торсу. И вовсе не потому, что рельефные мускулы плеч, живота и груди живописно перетекали друг в друга. Просто хотела увидеть, остался ли шрам на груди после сделанного ей выстрела. И где именно он находится. «Тебе мое одеяло оказалось нужнее, а штаны мои почти высохли. А рубашка? А рубашка еще сыровата». С такими словами мужчина пошел на нее и Соланж рассмотрела у него на груди шрам у самого сердца. Сипла выдохнула и отступила на шаг. Наткнулась на бортик кровати и замерла, наблюдая, как это свидетельство ее собственной глупости на нее надвигается. «Слушай, Соль, ты должна отдох...» Договорить Кайл не успел, так как Соланж опять оказалась под ворохом ткани, а после юркнула под кровать. «Снова! Второй раз подряд!» И все потому, что смутилась при виде обнаженного пса. Назвав ему мысленно так, пусть даже случайно, она вдруг закашлялась, словно слово царапнуло горло. «Соль, ну хватит уже!» — услышала заботливый голос. «Ты ведь изматываешь себя. Что, так и станешь скакать туда и обратно, пока не рухнешь от слабости? А это случится, если продолжишь все в том же духе. Отключи уже мысли и дай себе отдохнуть». Если бы это было так просто. Ей теперь ни за что рядом с Кайлом не успокоиться. Так и будет себе представлять жуткий шрам у него на груди и терзать себя мыслями о содеянном. Глупая, глупая соль. Могла бы сейчас уже находиться на островах, а вместо этого дышит пылью под этой кроватью. «Я не могу», – протявкала, совершенно несчастно. «Я не могу отключить свои мысли и воображение». И видеть тебя обнаженным тоже выше моих человеческих сил, призналась вслух. Да потому только, что хорошо понимала. Кайл ее не поймет. А он вдруг возьми и протяни ей медвежью огромную лапу. Солунж опешила в первый момент, а после, мягко подталкиваемая этой лапой наружу, все-таки выглянула из-под кровати. Медведь глядел на нее будто бы осуждающе, но из заботы одновременно. Рыкнул что-то. Теперь и она не поняла его тоже. Затем сгробастал Солунж в свои медвежьи объятия и затих. Она заортачилась было, пытаясь освободиться. Но мохнатые лапы еще крепче притиснули ее к телу. И ей неожиданно расхотелось высвобождаться. Стало тепло и приятно расслабиться под перестук медвежьего сердца в груди. Лапы повисли сами собой. Хвост перестал трепыхаться. Нос ткнулся в мех Косолапова. Хорошо. Так хорошо, как давно уже не было, оказалось бы. Тот же торс, того же мужчины, но ощущается по-другому. Ткнуться носом в грудь Сайласа Грима Соланш никогда не смогла бы. А медведь оказался уютным, как зимнее одеяло, и мягким. И вообще, он волшебно целуется. Не медведь, Сайлас Грим или Кайл, или они оба. Мысли ее начали путаться и уплывать. Кажется, девушка засыпала и ощутила в последний момент, как медведь свернулся клубком на полу, мягко укутав ее в кольцо своих лап и ткнувшись носом куда-то между ушей. Наверное, это было нахально с его стороны, но Соланж, уже плохо соображая, ничего не сказала. Через секунду она крепко спала, прильнув к живому и дышащему мужчине, который ничуть ее не боялся. И это было по-своему восхитительно. А то, что этот мужчина немного медведь, абсолютно не имело значения. Проснулась она от щекотки в носу, от чего то ли фыркнула, то ли чихнула, и тут же в ужасе распахнула глаза. Чихнула и поглядела на свою руку. Не на лапу лисицы, а на самую, что ни на есть человеческую ладонь. Она опять обратилась и лежит в объятиях грима, пусть даже он еще зверь. Недопустимо. Стараясь не разбудить, соланш выскользнула из медвежьих объятий и бросилась к одеялу, которое так и лежало брошенным на полу. Запахнулась в него, выискивая глазами одежду и костеря на весь свет свою злую судьбу, будто нарочно над ней потешающуюся. Ведь из всех возможных объятий она подарила ей именно эти, медвежьи, От Сайласа грима, ее бывшего неприятеля. «Доброе утро!» Услышала она хриплый ото сна голос и обернулась. Обнаженный мужчина сидел на полу и с просонья потерял щеку.